Глава вторая Утро ворвалось безжалостно, развеивая мои иллюзии. Вот и новый день, и сегодня я буду выбирать кольцо. Сколько раз я это представляла, да бесчетное количество. Но, увы, у меня совсем другая роль. К сожалению, кольцо я выбираю не себе, хоть и с любимым человеком. Сегодня я была ужасным флористом. У меня все валилось из рук, а композиции получались кривыми и некрасивыми. Хорошо, хоть клиентов было немного. Приходилось несколько раз переделывать, чтобы получилось что-то путное. Как я не отодвигала вечер, он все-таки настал. Ровно в шесть дверь магазина открылась, весело звоня колокольчиком, и вошел Петров. «Привет, мартышка, готова?» – весело спросил он. Я хотела, чтобы наступил апокалипсис, и мне никуда не надо было идти. Но оставалось только мило улыбаться. «Привет. Почти. Помоги убрать цветы в холодильник». Вместе мы быстро навели порядок, и больше тянуть время было нельзя. Пришлось выходить. На улице Леша разблокировал свой гольф и открыл мне дверь. «Петров, когда ты ее уже сменишь? Ужасно неудобная машина. В ней боишься сидеть». Привычно пробурчала я, пытаясь устроиться на переднем сиденье. «Ничего ты не понимаешь? Это же гольф!» подмигнул мне друг, заводя машину. «Тебе в рифму ответить?» усмехнулась я. «Знаю я твои рифмы», хмыкнул он. «Куда поедем?» решила сменить тему. Все равно в вопросе машин его было не разубедить. «Давай в галерею. Она ближайшая к нам, и там много ювелирных магазинов». «А какой размер кольца ей нужен? Ты знаешь?» уточнила я, надеясь, что нет, и мы просто съедим по бургеру в маке и разойдемся. А потом, может, и любовь уже пройдет. Хм, об этом я не подумал. Дай правую руку». И я с опаской протянула ему руку, а он начал медленно гладить мои пальцы. По телу побежали мурашки, и я чуть не застонала от удовольствия, поэтому быстро вырвала руку. «Да, думаю, ваши руки похожи», задумчиво произнес Петров. Я мечтала о пробках, но мы даже на мосту не стояли. Галерея встретила шумом красной и музыки. Мы припарковались, и я начала медленно передвигать ноги, как будто на эшафот шла. «Не хочу никуда идти. Это же совсем дикость. Может, отказаться пока не поздно?» «Малыш, ну что ты так долго?» «Ох, блин, этот его малыш прям до мурашек по коже. Он даже не придает этому значения». Он свято уверен, что любит меня просто как близкого друга. Но мне-то хочется другого. И почему я полюбила именно его? Я сегодня на каблуках, если ты не заметил, и не могу успевать за твоим шагом. Прости, просто я волнуюсь. Думаешь, она ответит мне согласием? Он вернулся ко мне и подхватил меня под локоть, принаравливаясь к моему шагу. Петров, ты самый офигенный, умный, талантливый, красивый. Почему она должна тебе отказать? «Мартышка, ты всегда меня поддерживаешь», — сжал он мою ладонь. «А я опять замечталась, как будто мы идем выбирать кольцо для нас». «Да уж, моя иллюзия мне нравится больше. Настолько, что не хочется возвращаться в реальность. Но пришлось. Нас все принимали за влюбленных, Алёша только смеялся и не исправлял их. Мы уже побывали в трех салонах, но Петрову ничего не нравилось». «Лёш, а что ты ищешь? У меня уже в глазах мельтешит от твоих исканий. Давай прервёмся на ужин?» «Сам не знаю, что ищу, но пока не увидел то, что мне нужно. Я тоже проголодался. Пошли в Ливанхаус». «Восточная кухня? А почему бы и нет?» Мне захотелось долмы и Цезаря, а Лёша нагрёб себе всяких разных блюд. Я скептически посмотрела на его поднос. «А ты не лопнешь, деточка?» – рассмеялась я. «А ты налей и отойди», – усмехнулся он. «Лёш, у нас остался последний магазин. Если ты и там всё отсеешь, я сделаю вывод, что жениться ты не хочешь». «Глупости. Именно там мы и найдём то, что хотим. Я уверен». «Хорошо. Ловлю тебя на слове», — ответила, пробуя долму, макнув сметану. «Какой же божественный вкус». Петров был прав. Или мы отдохнули, пока ужинали, или именно здесь и было то, что он хотел. Мы сразу же остановились на двух вариантах. Один из белого золота в виде сердечек с коронами. Смотрелось очень мило и нежно. А второе в виде золотого ободка, как у обычной обручалки, с большим круглым камнем. Он сверкал разноцветными гранями, но в то же время был нежным. «Малыш, ну что выберем?» «Вы такая красивая пара!» Вставила свои пять копеек продавец, но мы не обратили на нее внимания. «Мне оба нравятся. Даже не могу выбрать. Может, считалку?» Или возьмем два? И почему придумали, что кольцо должно быть одно? Петров, ты сумасшедший? Рассмеялась я, когда мы вышли из магазина. Но ты же меня любишь даже сумасшедшего. Я тебя люблю любого. Серьезно, ответила я, но он опять ничего не понял.